Второе. Катрин Лисско. 3 месяца спустя после встречи с Пуссеном Торбус пришёл проведать мэтра Франхофера. Старик находился во власти того глубокого и внезапного отчаяния, причины которого, если верить математикам от медицины, является плохое пищеварение, ветер, жара или отёк в надчревной области. А согласно спиритуалистам, несовершенство нашей духовной природы. Старик просто-напросто утомился, заканчивая свою таинственную картину. Он устало сидел в просторном кресле изнового дуба, обитым чёрной кожей, и, не изменяя своей меланхолической позы, посмотрел на Порбуса так, как смотрит человек уже привыкший со тоской. "Ну как?" учитель сказал ему Порбус. "Ультрамарин?" За которым вы ездили в Брюгге, оказалось плохим? Или вам не удалось растерить наши новые белила? Или масло попало с дурное? Или кисть неподдатливой? Ой, воскликнул старик. Мне казалось одно время, что труд мой закончен. Но я вероятно ошибся в каких-нибудь частностях, и я не успокоюсь, пока всего не выясню. Я решил предпринять путешествие. Собираюсь ехать в Турцию, Грецию, в Азию, чтобы там найти себе модель и сравнить свою картину. с различными типами женской красоты. Может быть, у меня там наверху, сказал он с улыбкой удовлетворения, сама живая красота. Иногда я даже боюсь, чтобы какое-нибудь дуновение не пробудило эту женщину. И она не исчезла бы. Затем он внезапно встал, как бы уже готовясь в путь. Ого! воскликнул Порбус. Я пришел вовремя, чтобы избавить вас от дорожных расходов и тягот. Как так? спросил удивленно Франховер. Оказывается. молодову пусена любит женщина несравненной безупречной красоты но только дорогой учитель если у шанса согласиться отпустить её к вам то вам во всяком случае придётся показать нам своё полотно старик стоял как вкопанный застыв от изумления как горестно воскликнул он наконец показать моё творение мою супругу разорвать завесу, которая я целомудренно прикрывал своё счастье. Но это было бы отвратительным мне потребством. Вот уже 10 лет, как я живу одной жизнью с этой женщиной. Она моя и только моя, она любит меня. Не улыбалась ли она мне при каждом новом блике, положенном мною? У неё есть душа. Я одарил её этой душой. Эта женщина покраснела бы, если бы кто-нибудь, кроме меня, взглянул на неё, показать её Но какой же муж или любовник настолько низок, чтобы выставлять свою жену на позорище? Когда ты пишешь картину для двора, ты не вкладываешь в неё всю душу. Ты продаёшь придворным вельможам только раскрашенные манекены, моя живопись не живопись. Это самочувство, эта страсть, рождённая в моей мастерской, прекрасное нюанзеза должна там оставаться, храня цела мудрия и может оттуда выйти только одетой. Поэзия и женщина предстают нагими лишь перед своим возлюбленным. Разве знаем мы модель Рафаэля или облик анжелики, воссозданный Ариосто, Беатриче, воссозданной Данта? Нет! До нас дошло лишь изображение этих женщин. Но ну, а мой труд хранимый мной наверху за крепкими запорами исключение в нашем искусстве это не картина это женщина женщина с которой вместе я плачу смеюсь беседую и размышляю ты хочешь чтобы я сразу расстался с десятилетним моим счастьем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 Я отдам ему свои сокровища, картины самого Корреджа, Микеланджело, Тициана. Я буду целовать в пыли следы его ног, но сделать его своим соперником — какой позор! Я еще в большей мере любовник, чем художник. На, да, у меня хватит сил сжечь мою прекрасную Нуазезу при последнем моём вздохе, но чтобы я позволил смотреть на неё чужому мужчине? Юноше? Художнику? Нет! Нет! Я убью на следующий же день того, кто осквернит её взглядом. Я убил бы тебя в тот же миг. Тебя, моего друга, если бы ты не преклонил перед ней коленей. Так неужели ты хочешь, чтобы я предоставил мой кумир холодным взором и безрассудной критики глупцов? Ха! Любовь тайна. Любовь жива только глубоко в сердце, и всё погибла, когда мужчина говорит хотя бы своему другу. Вот та, которую я люблю. Старик словно помолодел. Глаза его засветились, оживились. Бледные щеки покрылись ярким румянцем, руки его дрожали. Порбус, удивленной страстной силой, с какой были сказаны эти слова, не знал, как отнестись к столь необычным, но глубоким чувствам в своем ли уме Франкофер, или он безумен? Владела ли им фантазия художника?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 Порбус сказал старику: "На ведь тут женщина за женщину. Разве Пуссен не предоставляет свою любовницу вашим взорам?" "Какую там любовницу возразил Франкгофер: "Рано или поздно она ему изменит, моя же Будет всегда мне верна